Глава 33. Долбанный неудобный диван. Нет, диван как раз удобный. Но чтобы на нем сидеть и расслабленно смотреть киношку, а еще заниматься на нем сексом. Сколько раз он был свидетелем наших сони жарких часов на нем? Растерев глаза, выключил будильник и прислушался к звукам в квартире. «На кухне сынок что-то рассказывал Соне, а запахи чего-то вкусного долетали до меня и вызывали острое чувство голода. Но сперва я приму душ и сделаю зарядку на турнике, чтобы оживить затекшую спину». «Сказал, сделал. Когда вошел на кухню, Антон сразу же кинулся ко мне в руки, громко вижа от радости. А вот такой же искренней радости на лице жены не увидел. Да и не ждал». я бы на ее месте вообще не стал бы смотреть в мою сторону. Но Соня молча поставила на стол полную тарелку умопомрачительного омлета с помидорами и чашку кофе с молоком. Все так, как я люблю. — Спасибо, — поцеловал Соню волосы, держа на руках сына. — Антоха, ты тяжелый. — Отвезешь Тошу в садик? — не поворачиваясь ко мне, спросила жена. — Не могу, Сонь, я на красном. «Замечательно!» Она вышла из кухни, и я снова почувствовал свою вину. «Быстрее, Мартынов, умоляю! Иначе моя семья скатится в пекло!» Сын заерзал на коленях и все же слез на пол, убегая в свою комнату. «Я ненадолго остался один. Теперь вкусом лета мне не казался таким ошеломляющим, как обычно». Молча закидывал в себя завтрак, пока не вернулся Антон, хвастаясь новой машинкой, которую ему подарил деда. «Очень крутая машина, сынок. В мотоциклы больше не играешь?» «Нет, теперь я люблю машинки. Хочу большую, как у деды». Легкий укол ревности добавил горечи во рту. «А чего я хотел? Меня же почти не бывает дома. Спасибо, что сын вообще не забыл, как я выгляжу». У меня еще было немного времени до выхода, решил поиграть с сыном и его новой машинкой, которая оказалась даже очень кайфовой. Такой интересный коллекционный экземпляр. Вскоре Соня позвала сына одеваться в садик, на меня снова не взглянув. Предложил ей помощь, но она молча отказалась, полностью ушла в игнор. Значит, все хуже, чем я думал. Позвоню к обеду Злате и потороплю. Раньше звонить смысла нет. Эта мартышка спит до упаду. Возле машины жены выхватил сына из рук Сони и несколько раз подбросил в воздух, прежде чем посадить в детское кресло. Антоха визжал от удовольствия и просил сегодня вечером с ним снова поиграть, а потом спать уложить. «Я искренне пообещал. Сам устал быть вдали от семьи. Сегодня все сделаю, чтобы с ним побыть». «Сонь!» — потянул жену за руку на себя, когда она уже хотела сесть в машину. «Я правда сегодня постараюсь приехать домой пораньше. Не обещай того, что не можешь выполнить. Но все же, люблю тебя». Но вместо губ мой поцелуй пришелся в щеку. Сегодня в последний момент отвернулась. «Доброе еще утро!» В подсобку, где я классно обустроил свой кабинет с небольшим столом, креслом и новым диваном для отдыха, вошел великан, улыбаясь до ушей. не понимая, откуда такая радость, пожал ему руку. «Привет. Чему радуешься и почему не в своей клинике? А меня еще колбасит от долгой и сложной операции. И до вечера я свободен. Так, домой езжай спать. Не хочу. Машка на работе, Даня в школе, а Алиска в садике. А это тоже мой дом, второй», — зевнул Серега. «Ясно, что будешь делать». Я снова пробежался по чекам, мысленно решая, какие из них в первую очередь оплачивать. Соловьев сам себе сварганил кофе и сел на диван, сверля меня взглядом. Пока с тобой болтаю, узнаю, как дела и как семейная жизнь. А потом решу, заняться делом или лечь тут спать. Наполеоновские планы. У меня все нормально. Бурнул, вспоминая вчерашнюю ссору, заноза и ее сегодняшний игнор. Обычно она всегда в ответ отвечала, что тоже любит. Сегодня нет. А, так и поверил. В зеркало давно смотрелся? Серый. Выпрямился в кресле, откладывая в сторону щита. Ты чего пристал? Скучно. Сони на меня переключился. Так ведь муж и жена одна, сатана. Широко улыбнулся он, а потом подался вперед, крепко сжимая кружку со своим именем. «Машка мне мозг проела, чтобы я с тобой поговорил». «Так, а она с чего это?» «Говорит, что Соня сама не своя, и того счастья в ее глазах не видит. Подозревает, что у вас что-то случилось». «Все, нормально», — отчеканил по словам. «Ну-ну, ладно. Тогда сначала передам опасения Маше-медведю. Пусть он с тобой поговорит». Хитро улыбнулся великан, делая очередной глоток кофе. Я закатил глаза на явную угрозу и уже хотел ответить, как мой мобильный завибрировал на столе. Злата меня передила и сама позвонила. «Хоть бы с хорошей новостью!» «Я сейчас!» Быстро вышел из подсобки, чтобы случайный свидетель не услышал лишнего. «Привет!» «Привет, Тарасик!» «Злат, заканчивай!» «Шутка! Я по делу!» Я ясно услышал, как она сделала затяжку, и сам вышел из бокса, подкуривая сигарету. «И тебе это точно понравится, но ты будешь должен?» «Куда еще больше? Выкладывай!» Папочка все уладил, и теперь земля полностью и навечно твоя. «Рад?» «Безумно, спасибо!» «Ну, спасибо в карман, сам понимаешь. Что ты хочешь, Злат?» «Самую малость...» Она понизила голос, доводя его по максимуму до сексуально-соблазнительного. Вот только зря не действует. Поужинаешь сегодня со мной? Мне вчера понравилось. И все? Да. Такая малость за такое большое дело. Встречное предложение. Очень не хотелось срывать свое обещание сыну. Но надо пользоваться моментом и рвать с Мартыновой все связи на горяченьком. «Какое? Ты что-то еще хочешь? Меня?» «Отличная шутка. Но нет, расслабься. Я поужинаю с тобой, а взамен твоим дальнейшим обучением езде на мотоцикле займется один из свободных инструкторов полигона». «Так неинтересно. я никого не знаю». «Златочка, не переживай. Я подберу тебе самого чудесного, самого опытного и холостого. Идет. И симпатичного». «И такого тоже. Давай, решайся. Раз, два, три...» «Хорошо, Тарасик. Я согласна. Заеду за тобой в семь вечера. Будь при параде». «Буду ждать». Хмыкнул в трубку, а про парадную одежду и речи быть не могло. «Буду в том, во что оделся с утра. Белая футболка, темные джинсы и любимая косуха». «Важный звонок?» «Очень. Я не мог скрывать свою радость и улыбку, да и не хотел». Я бы сказал, наиважнейший. Поделишься? Соловьев откинулся на спинку темно-коричневого дивана, раскинув руки по краям. Ух и здоровый мужик! Вообще-то я уже привык к его габаритам, но иногда все же поражаюсь. При взгляде на него в голову пришла гениальная мысль, и я перешел к делу. Поставил стул напротив серого, спинкой вперед и сел. С удовольствием. Но прежде ты должен дать слово, что до назначенного времени никому, особенно моей жене-медведю, не проболтаешься. — Обещаю. — Мало. — покачал головой, снова улыбаясь, как пацан. — Клянусь, рассказывай. Мы пожали друг другу руки, и я начал. Рассказал про землю, где находится участок с будущим домом, какие планы и как все идет, про подвох и способ все решить и про связанные со всем этим проблемы в семье. Великан слушал, кивал, задавал наводящие вопросы. А в конце я поведал о сюрпризе и его роли в помощи мне. «Неплохо, мне нравится. А ты вырос из раздолбая Тараса в настоящего мужчину». От похвалы чуть не покраснел, только улыбнулся и кивнул. «Интересно, как себя поведу, когда тесть похвалит?» «Спасибо. Думаю, успею до пятницы все утрясти. Маша сможет Антона из садика забрать?» Я кивнул на его татухи, уверенный, что такому мужику ребенка не дадут, даже с распиской от родителей. «Конечно. Она умничка, а твой богатырь у нас хорошо себя чувствует. Моя Алиска в нем души не чает. Радостный, что все хорошо складывается, я еще немного поработал с документами, отдал указания слесарям и после обеда поехал в офис Мартынова за своими документами на собственность». Серый не стал себя мучить и сразу после моего отъезда завалился спать. В офисе Мартынова самого Мартынова не оказалось. Я даже был рад. Лишний раз встречаться с самовлюбленным мужланом в вечно мятом костюме и с раздутым самомнением не хотелось. Его помощница, женщина средних лет, в модных очках на переносице, молча выслушала мое приветствие, причину посещения и также молча передала папку с документами. Шустро проверив наличие всех подписей и печатей, откланялся и вышел. Большущий булыжник упал с плеч. Теперь я мог их расправить и заняться стройкой. Прораб был только рад снова заняться делом, даже обещал нагнать больше людей для срочности без дополнительной оплаты. В общем, день шел хорошо до тех пор, пока не настала минута, когда мне пришлось звонить Соне и говорить, что домой рано не смогу прийти. «Не удивил, милый. Развлекайся». «Сонь!» Зано закинула трубку, даже не услышав мою тупую отмазку о внезапной и срочной подработке. Тогда записал ей голосовое сообщение в надежде, что она позже прослушает, поймет и успокоится. «А лучше быстрее закончу со Златой, приеду домой и вылюблю свою жену до беспамятства, чтобы выбросила все глупые мысли из головы». За ужином Злата всячески пыталась оттянуть то время, когда мне пора было уходить. Каждый раз она выдумывала причину задержаться, а в конце просто сделала мультяшные глазки и чуть не пустила слезу. В итоге я приехал домой к полуночи, и... квартира оказалась пуста. Я пробежался по комнатам, понимая, что никого не найду, но надежда не умирала. Искал причину ее отъезда, хоть записку, а телефон жены был выключен. Она даже не прослушала мое сообщение. Вот же упрямая. И я догадывался, куда она могла уехать. И подтверждением этого был совсем не ласковый звонок от медведя. Слушаю. «Ты вообще охренел, гаденыш?» «Валера, успокойся. Соня все неправильно поняла». «А не у тебя?» «Да. Что она не поняла?» Я сел на диван и взлохматил волосы, чувствуя вселенскую усталость. «Валер, успокой ее, пожалуйста. Мне нужно немного времени, и она и вы все все узнаете». «Что, блядь, узнаем?» «Поверь, ничего плохого. Передай Соне, что я люблю ее, безумно люблю». «Смотри мне, иначе познаешь силу моих кулаков». Я хмыкнул, а Валера бросил трубку.